«Знаешь, я был просто ошеломлен, честное слово. Я в жизни не видел ничего более потрясающего, чем то, что они сделали с этой Марковой», — говорит один из них. «Ох уж эти мне интеллигентики! О чем они говорят? Рассказывают какие-то небылицы, совсем как бабы». Галахер поворачивается и смотрит на огни Гарварда. «Гады, передавить бы их всех!» Он глядит нам чащеся по мемориал-драйв автомобиля. Пчаться на полной скорости. Ну, давайте, давайте, прибавьте гаску, неситесь гады и сверните себе шею. Этот Гарвард, проклятая шайка левых. Должен же кто-нибудь взорвать это змеиное гнездо. Ты вкалываешь, а эти педики треплются целыми днями, черт знает о чем. Прибить их всех к чертовой матери. Должен же найтись человек который занялся бы ими. Должен же кто-нибудь бросить бомбу. Галлахер сидит на скамейке больше часа и постепенно успокаивается. Он смотрит на лиливое течение реки, на ее спокойную сверкающую поверхность, похожую на металлическую скатерть. На противоположном берегу, отбрасывая отблески своих огней в воду, светятся окна общежития коммерческого факультета. Бегущие по набережной автомобили кажутся крохотными живыми существами. Калахар чувствует, как пробуждается в весенней ночи земля, вдыхает сладкий, успокаивающий воздух. Ночное небо усыпано звездами. «Господи, как прекрасно!» — думает он. В голове его мелькают, сменяя друг друга какие-то неясные мысли. Он глубоко вздыхает. «Действительно прекрасно!» Жаль, что нет женщины, с которой бы можно было бы обо всем поговорить. Нет, я должен чего-то добиться в этой жизни. Галлахер охвачен благоговейным трепетом. Такие ночи, как эта, заставляют поверить в Бога даже самых закосневших в неверии безбожников. Господи, как это прекрасно! Такая красота позволяет надеяться, что все будет хорошо. Галахер сидит поглощенной тьмой. «Я не такой, как другие. Во мне что-то есть такое», — думает он и снова вздыхает. Он пытается ухватить свою мысль, как рыбу голыми руками. «Господи! Рой, с тобой все в порядке. Мы собираемся предложить тебе одно дельце. Оно как будто специально для тебя. Есть у нас одна небольшая группа, и ты будешь работать с ними». «Называть имена не будем». Макнамара делает многозначительный жест рукой. «Ну, есть два босса, они работают против международного заговора. Знаешь того самого, что задумали богатые жеды чтобы устроить у нас коммунизм?» «Теперь Галлахеру платит 10 долларов в неделю, хотя он работает только по вечерам». «Кабинет на чердаке двухэтажного домика, письменный стол». Комната завалена листовками и журналами, связанными в пачке. Позади стола большое знамя с крестом и переплетенными буквами О и Х. Объединенные христиане. Вот как называется наша организация, Галлахер. Мы объединенные христиане, понимаешь? Мы должны сорвать этот чертов заговор. Если наша страна в чем-нибудь и нуждается, так это в небольшом кровопускании. «Ты боишься крови?» — спрашивает Роя, сидящий за столом здоровенный парень. У него выцветшие бледно-серые, словно тусклое оконное стекло глаза. «Нам нужно мобилизоваться и подготовиться. Эти евреи пытаются втянуть нас в войну, но мы их прижмем». «Сам знаешь, они расхватали всю работу». И виноваты в этом мы сами. У нас нет никаких шансов. Они занимают все высокие должности, но ничего. И у нас есть где надо свои люди. Галахер продает журналы на перекрестках. Читаете о крупном иностранном заговоре. Покупаете журнал отца Килиана, и вы узнаете правду. Он ходит на тайные сборища, час в неделю, тренируется в спортклубе, Учится стрелять из винтовки. «Единственное, что я хочу знать, это когда же мы начнем», — говорит он. «Хочу, чтобы началось настоящее дело». «Спокойнее, Галахер, дай срок. Вот подготовим все как следует, и тогда сможем выступить открыто. Мы должны вывести нашу страну на правильный путь. Пойдешь с нами сейчас, потом не пожалеешь». «Окей». «По ночам ему порой не спится» одолевает тяжелые эротические сны, дает знать резкую боль где-то в груди. Боюсь, что я свихнусь, если мы, если мы не начнем в ближайшее время. Но у Галахера наконец, появляется подружка. «Знаешь, — говорит Галлахер Мэри, — ты отличная девчонка. Я, я так люблю разговаривать с тобой». Какая ночь, Рой, восхищается Мэри, вглядываясь в сгустившуюся над пляжем тьму, туда, где светится огнями Бостонской гавы. Огни мерцают в облачном небе, словно звезды. Мэри набирает горсть песка, сыплет его на свои туфли. В ярком свете костра ее волосы кажутся золотистыми, а худое длинное лицо, веснушчатое и грустное, приятным, почти хорошеньким.